довольно об этом. От вас я ожидала больше понимания благородства. Лучше бы вы сказали мне, что бедняжка Агнес вам не нравится. Речь не об этом, но по существу вы правы. Я совершенно равнодушен к вашей подруге. Куда же смотрят ваши глаза? Она ведь красива, в ней много достоинств. Но вы, как и все мужчины под незрачным серым оперением, не можете угадать будущего лебедь. Вы могли бы претендовать на ее руку. Даже если бы она меня привлекала, я не сделал бы этого по двум причинам. Чтобы не получить оскорбительный отказ, который послужил бы поводом для того, чтобы призвать к ответу отца, договорила Роза, верная своей идеей. Она чуть не вывела Гиома из себя, но тот уже давно научился владеть собой. Отойдя на несколько шагов, он удостоил неосторожное существо ледяной улыбкой. Какое юное упрямое создание! Вам следовало бы внимательно слушать то, что вам говорят. Так вот, я хочу сказать, если бы я даже был страстно влюблен в мадемуазель Нервиль что, впрочем, неугодно Богу, то предпочел бы скрыться, чтобы не поддаваться искушению на ней жениться. Но это было бы глупо. Вы думаете, есть одна деталь, о которой вы не подумали, потому что она ваша подруга, и вы ее любите. Дело в том, что она дочь подлеца. Я готов биться об заклад, что найдусь с теми великими достоинствами, которые вы ей приписываете, в ней найдутся и какие-нибудь недостатки отца. Ни за что на свете я не хотел бы иметь детей, хоть в чем-то похожих на этот Уб. Он вовремя остановился, но у Розы был прекрасный дух. Что вы хотите сказать? На этого У? «Держу пари убийцу?» Ее мне ответил. С бесстрастным лицом он неожиданно подал свою сжатую в кулак руку девушке, чтобы она могла на нее опереться. «Могу я вас проводить, младенец? Время идет, и девушке неприлично задерживаться в доме, где нет женщин. Роза, казалось, не замечала его руки. К удивлению Тремена, она опустила голову. За белым пером треуголки на миг скрылись ее лицо и подступившие к глазам слезы. — Чем хуже, — прошептала она. — Простите меня за то, что я вам докучаю. Всего вам хорошего, господин Тремен. Увидимся 16 апреля, как вы обещали. Приподняв свою длинную юбку, из-под которой показались сапожки, она побежала к тому месту, где ее ожидал конюх, поставила носок на его руку, легко поднялась в седло и, развернув коня, во весь опор поскакала подвязанной по ведущей к воротам дорожке. Ее недовольство красноречиво выразилось в бешеном галопе, А задаченный Гийом наблюдал за ней до тех пор, пока пыль не улеглась. Феликс вернулся усталый и озабоченный. Его друг без труда догадался, от чего складка залегла между его бровей. Наследство, наверняка, оказалось меньше, чем он ожидал. Заставить его в этом сознаться было нелегко. Но в конце концов он согласился, что рассчитывать он может лишь на свою землю и на то, что на ней вырастет, если, разумеется, ему удастся ее должным образом использовать. рапримум на два года. «С этим можно и подождать, если, конечно, ты не собираешься жениться», — заметил Тремен, предусмотрительно не предлагая свою помощь. «Спасибо старушке Мари». Здесь и так неплохо. Безусловно, но вернемся к интересующему тебя вопросу. Как я думал, свободными землями в Латернель распоряжается маркиз де Легаль.